Глава 35. Все это было прекрасно, пока не прошло первое упоение от возвращения Ланселота. Прозорливость королевы могла простираться дальше пределов, положенных заурядному человеку, но свои пределы имелись и у нее. Приятно было с теплым чувством неделю или месяц ожидать Ланселота, хранящего стойкую веру в чудо. Но когда месяц понемногу оборачивается годом, Это уже совсем иное дело. Возможно, он в конце-то концов и взялся бы снова за прежнее. Возможно. Но женщина не может слишком долго дожидаться победы, ибо рискует состариться, не успев насладиться ее плодами. Какой смысл все ждать и ждать пришествия счастья, когда счастье стоит на пороге, а время уносится прочь? Мало-помалу Гвиневера становилась, если и не менее цветущей, то более сердитой. По мере того, как один месяц благочестия добавлялся к другому, в глубине ее сердца копилась буря. «Благочестие? Самовлюбленность!» — безмолвно кричала она. «Эгоистическая способность пожертвовать чужой душой, чтобы спасти свою!» Повесть о Борсе, предоставившем дюжине предполагаемых благородных дам... Спрыгнуть с крепостной стрельницы, лишь бы не совершить самому, даже им во спасение смертного греха, глубоко поразило ее. Теперь вот и Ланселот намеревался проделать нечто похожее. Ну что же, Ланцелоту с его рыцарством и мистицизмом, со всеми радостями, коими мир одаривает мужчину, хорошо разыгрывать великое отречение от прошлой любви. Но для отречения все же потребны двое — как потребны они и для любви, и для ссоры. Она не бесчувственная принадлежность, с которой можно обращаться так, как ему удобно. Захотел – взял, захотел – бросил. Человеческое сердце нельзя отбросить подобно тому, как ины бросают пить. Пьянство касается только вас, и только от вас зависит, покончить с ним или нет. Но душа возлюбленной не является вашей собственностью. Вы не вправе распоряжаться ею по своему усмотрению, Вы в долгу перед ней!» Ланселот понимал это так же ясно, как и отважная Гвиневера, и по мере того, как отношения их ухудшались, ему становилось все труднее сохранять прежнюю твердость. Он чувствовал себя, как Борс при вмешательстве безоружного отшельника. Когда дело касалось только его одного, он был, разумеется, вправе смириться перед Господом, как Борс смирился перед Лионелем. Но придавленный Гвиневерой, будь то Борс, отшельником, вправили ли он принести свою давнюю любовь в жертву, как был принесен в жертву отшельник. Ланселота наравне с Гвиневерой решение Борса повергло в ужас. В сердцах двух любовников гнездилось бессознательное благородство, неспособное подстраиваться под догмы. Вот он, восьмой смертный грех — благородство. Все разрешилось в одно утро, когда они музыцировали вдвоем, уединившись в башенном покое. На столе между ними стоял походивший на две огромные книги музыкальный инструмент, называемый регалем. Гвиневера пела песню, сочиненную Марией Французской, а Ланселот с трудом подбирал другую, принадлежавшую горбуну из арса. И вдруг Гвиневера накрыла правой рукой все ноты, какие под ней уместились, И левой притиснула обе книги. Регаль страшновато всхрапнул и замолк. — Что ты? — Лучше тебе уехать, — сказала она. — Покинь нас. Отправляйся искать приключений. Разве ты не видишь, что я теряю последние силы? Ланселот глубоко вздохнул и сказал. — Да, я это вижу. Каждый день. — Так уезжай же. — Не думай, я не собираюсь устраивать сцену. Я не хочу, чтобы мы из-за этого ссорились, и не добиваюсь, чтобы ты передумал. Просто если ты уедешь, я буду страдать меньше, чем сейчас. — Ты говоришь это так, словно я намеренно мучаю тебя. — Нет, ты ни в чем не виноват. Просто мне хочется, чтобы ты уехал, Ланс, потому что тогда я смогу отдохнуть. Ненадолго. И не будем спорить об этом. — Конечно, я уеду, коли ты так желаешь. Желаю. Наверное, так будет лучше. Ланс, я хочу, чтобы ты понял. Я не пытаюсь обманом вовлечь тебя во что-то или к чему-то принудить. Я только думаю, что для нас будет лучше расстаться на месяц, на два, расстаться друзьями. Только это и ничего другого. Я знаю, что ты никогда не стала бы обманывать меня, Дженни. Я тоже совершенно запутался. Я ведь надеялся, что ты все поймешь поймешь, что со мною случилось. Конечно, было бы легче, если бы ты тоже побывала в той барке, если бы ты сама все прочувствовала. А так я не могу передать тебе моих ощущений, потому что тебя там не было. Отсюда и все мои трудности. И мне все кажется, будь то я приношу тебя в жертву или нас, если хочешь, какой-то новой любви. И кроме того, сказал он, отворачиваясь, Дело ведь вовсе не в том, что я, что мне не нужна, и старая любовь тоже. С минуту он простоял в молчании, глядя в окно, руки его неестественно мирно свисали вдоль тела, и после хрипло добавил «Если хочешь, мы начнем все сначала». Когда он резко отворотился от окна, в комнате было пусто. После обеда он пришел к ее покоям, желая ее повидать, но ему лишь передали на словах, чтобы он сделал то, о чем она его попросила. Он упаковал свои скудные пожитки, не понимая, что случилось, но чувствуя, что был на волосок от великой беды и чудом успел ускользнуть. Он попрощался со своим согбенным старым оруженосцем, теперь уж в любом случае слишком дряхлым, чтобы отправиться с ним. И на утро. Выехал из Камелота.